Глава 25. Адольф Кросби проводит вечер в своем клубе. Кросби по дороге из замка к ближайшей станции железной дороги, куда он ехал в тележке, нанятой в гостинице, не мог не вспомнить о том утре, когда недели две тому назад он уезжал из Олингтона. Вспоминая об этом, он вполне сознавал себя негодяем. В это утро Александрина не вышла из дому, посмотреть на его отправление и уловить последний момент его удалявшейся фигуры. Так как он отправлялся в дорогу не очень рано, то леди Александрина сидела с ним за чайным столом. За этим столом сидели также и другие, и потому при прощании она только слегка улыбнулась ему и подала свою руку. Было уже решено, что святки — он должен провести в замке Курси, как было решено и то, что их должно провести в Оллингтоне. Из всего семейства леди Амелия более других оказывала к нему расположение, и, быть может, из всех других ее расположение имело большее значение. Эта женщина не была одарена очень высоким умом и очень возвышенными чувствами. Она начала свою жизнь, опираясь на благородство своей крови и громко заявляя между своими близкими, что звание ее отца и происхождение матери возлагают на нее обязанность держаться как можно ближе своей среды. Несмотря на то, на 1934 году она вышла замуж за поверенного своего отца при обстоятельствах не совсем для нее благоприятных. В новой сфере своей жизни – Она выполняла свой долг с некоторым постоянством и с предпоставленной целью, и теперь, когда сестре ее предстояло выйти замуж, подобно ей за человека, поставленного в обществе ниже ее, она приготовилась исполнять свой долг как сестра и свояченица. «Мы переедем в город в ноябре. И вы, конечно, не замедлите побывать у нас». «Мы обедаем в семь часов, а по воскресеньям в два. За нашим столом для вас всегда будет место. Пожалуйста, приезжайте без всякой церемонии. Я надеюсь, что вы и Мортимер сойдетесь друг с другом». «В этом я совершенно уверен», — сказал Кросби. Кросби, вступая в родство с этим благородным семейством, Имел, однако, же, более возвышенные надежды, чем одну дружескую связь с Мортимером Гэсби. В чем состояли эти надежды? Он сам не мог определить даже в то время, когда приблизился к их осуществлению. Само собой, разумеется, леди де Курси обещала написать к своему старшему кузену, который был помощником статс-секретаря при Остынском управлении относительно предоставления Кросби высшего места в главном комитете. Но Кросби, сообразив, какой от этого мог быть результат, пришел к тому заключению, что его шанс к повышению был довольно верен и без посредничества статс-секретаря. Теперь же, когда он принадлежал к этому благородному семейству, он едва ли знал, каких выгод ему следовало ожидать от подобного союза, Бывало, он говаривал самому себе, что иметь тещей графиню значило весьма многое. Но теперь, хотя давнишнее желание обладать предметом еще не исполнилось, он начинал говорить себе, что предмет этот не стоил обладания. В то время, когда Кросби сидел в вагоне с газетой в руке, он начинал действительно считать себя низким человеком, Леди Джулия говорила ему правду на лестнице в замке Курси. Он признавался в этом самому себе снова и снова. Больше всего он сердился на себя за то, что, сделавшись низким человеком, он через свою низость ничего не выигрывал. Делая сравнение между Лили и Александриной, он снова признавался себе, что Лили будет прекраснейшей женой того мужчины, которого пошлет ей судьба. Что касается до Александрины, то он знал не самостоятельность ее характера. Без сомнения, она будет привязана к нему, как жена и мать, будет верна своим обязанностям, но эта верность будет сопровождаться принуждением, неудовольствиями, сетованием на свою судьбу. Словом, она будет другим экземпляром леди Амелии Гэсби, Достаточно ли был богат этот приз, чтобы оправдать выигравшего его в его страшной низости? Лили Дель он любил, и теперь в душе признавался, что мог бы любить ее во всю свою жизнь, но в леди Александрине было ли хоть что-нибудь, за что можно было бы ее любить? Решившись в течение первых четырех или пяти дней пребывания своего в замке покинуть Лили Дель, Кросби старался успокоить свою совесть приведением на память подвигов разных героев из разных романов. Он вспомнил о Лотарио, о Дон Жуане, о ловеласе говорил себе, что в свете никогда не было недостатков в подобных героях и что свет обходился с подобными героями весьма снисходительно, никогда не наказывал их как негодяев, а напротив ласкал их и называл шалунами. Почему же и ему не быть таким же шалуном, каким были другие? Женщинам всегда нравятся характеры Дон Жуана, и Дон Жуан всегда пользовался популярностью между мужчинами. При этом он называл себе дюжину лотариев новейшего времени, которые смело поднимали свою голову, хотя всем было известно, что одним женщинам они изменили, а других привели к дверям смерти, а может быть и к самой смерти. Война и любовь имеют сходство между собою. И Свет привык прощать воинам того или другого лагеря всякого рода преступления. Кросби, совершив подвиг, увидел себя принужденным смотреть на него совсем с другой точки зрения. Характер Лотарио вдруг показался ему совершенно в другом свете, в таком, какой бы ему неприятно было видеть, если бы он принадлежал ему самому. Он начинал чувствовать, то ему не было почти никакой возможности писать к Лили письмо, написать которое было положительно необходимо. Он находился в таком положении, что мысли его невольным образом останавливались на самоубийстве, как на единственном средстве выйти из этого положения. Две недели тому назад он был счастливейшим человеком. Все улыбалось ему. Перед ним было все, чего только мог пожелать человек. А теперь, когда он был нареченным зятем графа и имел в виду верную блестящую карьеру, он был самый несчастный, самый низкий человек в целом мире. Переменив платье на своей квартире, Кросби отправился в клуб обедать. Конечно, в тот вечер он ничего не мог делать. Письмо Валлингтон должно быть написано немедленно, Но как он не мог отправить его раньше вечера следующего дня, поэтому не было особенной крайности садиться за работу в тот же вечер. Проходя по Пикадилли к северу Сент-Джемса, ему пришло на мысль, что было бы хорошо написать клили коротенькое письмецо, не говоря в нем ни слова правды письмецо, из которого было бы видно, что связь между ними остается еще не в котором бы ничего не говорилось об этой связи, но было бы понятно, что отсрочка окончания дела необходима. Потом он подумал, что было бы хорошо телеграфировать Бернарду или написать ему всю правду. Бернард, разумеется, отмстил бы за свою кузину, но Кросби нисколько не страшился его мщения, Леди Джулия сказала ему, что у Лили не было ни отца, ни брата, и тем самым обвиняла его в низкой трусости. «Я бы желал, чтобы у нее была дюжина братьев», — говорил Кросби самому себе, но едва ли он мог дать себе отчет в подобном желании. Кросби возвратился в Лондон в последний день октября. Самые многолюдные улицы аристократической части Лондона в Вест-Энде были совершенно пусты, поэтому он счел за лучшее провести вечер в своем клубе. Но, как нарочно, при входе в столовую, он встретил там стоявшего перед камином одного из своих старых задушевных друзей. Фаулер Прат первый ввел его в клуб Себрейта и много содействовал его ранней успешной карьере в жизни». С того времени Кросби и Фаулер Прат жили в тесной дружбе, хотя в этой дружбе Прат всегда сохранял за собой некоторое влияние, он был немногими годами старше Кросби и значительно превосходил его своими способностями. Прат был менее честолюбив, менее имел расположение блистать в свете и еще менее пользовался популярностью. Он имел небольшое состояние, на которое жил спокойно и скромно, вел холостую жизнь, был кроток и благоразумен. Первые годы своего пребывания в Лондоне Кросби жил вместе с братом и привык во многом следовать советам своего друга. В последнее же время, когда Кросби сам сделался несколько замечательным человеком, он находил удовольствие в обществе таких людей, как Дель, которые не превосходили его ни по уму. Не по летам. Впрочем, прежняя дружба между ним и пратом нисколько не охладела, и теперь они встретились с полным радушием. Я думал, что ты все еще в Барсадшере, сказал Прат. А я думал, что ты все еще в Швейцарии. Я был в Швейцарии, и я был в Барсадшере, сказал Кросби, и друзья заказали себе обед. «Так ты женишься?» — сказал прад, когда кончился обед и когда лакей унес сыр. «Кто тебе сказал?» «Все равно, кто бы не сказал, лишь бы сказана была правда». «Но если это неправда, «Я слышал еще в прошлом месяце, и мне выдавали это за истину. Правда или нет?» «Да кажется, правда» отвечал Кросби почти нехотя. «Скажи, пожалуйста, что это значит, что ты так говоришь о своей женитьбе? Должен ли я поздравить тебя или нет? Невеста мне говорили, кузина Деля?» Кросби повернул свой стул от стола к камину и ни слова не ответил. С рюмкой Хэррису он смотрел на раскаленные уголья и размышлял. «Не лучше ли будет рассказать всю историю Прату?» Никто лучше Прата не мог бы подать ему совета, и никто, насколько он знал своего друга, не был так изумлен подобной историей. Прат относительно женщин не был романтичен и никогда не обнаруживал особенно нежных чувств. «Пойдем в Курильную, и там я расскажу тебе все», сказал Кросби. Они вышли, и так как в Курильной не было ни души, то Кросби представлялась полная возможность высказаться откровенно. Тяжел был для него этот рассказ, тяжелее, чем он думал. «Я попал в страшное затруднение», — начал Кросби, и потом рассказал, как он влюбился в лили до какой степени он был опрометчив и безрассуден, как прекрасно, лили, беспредельно добра и слишком хороша для такого человека, как я, — говорил Кросби, — как она приняла его предложение и как потом он раскаивался в своем поступке. — Я тебе сказывал еще прежде, — говорил он потом, — что я уже в половину был помолвлен за леди Александрину? Читатель, вероятно, догадается, что эта полупомовка была чистейшая выдумка. Неужели ты хочешь сказать, что теперь окончательно помолвлен? Так точно! Значит, мисс Дель... Ты должен объявить, что переменил свое намерение. «Знаю, что я поступил весьма скверно», — сказал Кросби. «Действительно, нехорошо», — сказал его друг. «Это одно из тех затруднений, в которые впадает человек почти бессознательно». «Да...» Я тоже смотрю на это совершенно с той же точки зрения. Мужчина может ухаживать за девушкой, может, сколько я понимаю, обмануть ее ожидания, не сделав ей предложения выйти за него замуж, хотя все это совершенно не в моем вкусе, но клянусь Георгом сделать предложение такой девушке в сентябре, прожить месяц в ее семействе в качестве нареченного жениха, потом в октябре хладнокровно переехать в другой дом и сделать предложение другой девушке более высокого происхождения. Но ты знаешь, что тут ничего нельзя было сделать? Кажется, что так. Каким же образом ты сообщишь это известие, мисс Дель? — И сам не знаю, — сказал Кросби становившийся все более и более угрюмым. И ты окончательно решился жениться на дочери графа? Кросби никогда еще не представлялась идея изменить Александрине вместо Лили, и теперь, подумавши об этом, он не видел никакой возможности к ее осуществлению. — Да, — сказал он. Я женюсь на леди Александрине, то есть женюсь, если только не успею перерезать этот узел и вместе с тем свое горло. Будь я на твоем месте, я бы перерезал только узел, я бы не вынес этого. Что ты намерен сказать дяде Мисс Дель? Я ни на волос не забочусь о дяде Мисс Дель сказал Кросби. «Если бы он в эту минуту вошел в дверь, я бы сейчас же рассказал ему все без...» При этих словах один из клубных лакеев отворил дверь курильной комнаты и, увидев Кросби подле камина, подошел к нему и подал визитную карточку. Кросби взял карточку и прочитал «Мистер Дель из Уоллингтона». «Джентльмен этот в приемной комнате!» — сказал лакей. В течение минуты Кросби оставался как пораженный громом. Только что выразил он, что не имеет ни малейшего предубеждения к встрече с мистером Делем, как джентльмен этот явился в клуб и ожидал его свидания. «Кто это?» — спросил Прат. Кросби передал ему карточку. «Ха-ха-ха!» — -ха -ха", просвистал Пратт. «Ты сказал этому джентльмену, что я здесь?» — спросил Кросби. «Я сказал, сэр, что вы, вероятно, наверху». «Прекрасно!» — сказал Прат. «Джентльмен подождет несколько минут». Лакей вышел из комнаты. «Теперь, Кросби, ты должен на что-нибудь решиться окончательно. Одною из этих двух девушек и всеми ее друзьями ты навсегда будешь считаться под лицом. Они, без всякого сомнения, постараются отплатить тебе наказанием, какое попадет под руки. Решай теперь, которая из двух должна быть страдалицей». Кросби был трус в душе. Мысль, что он может даже теперь, в эту самую минуту, встретить Сквайра в прежних к нему отношениях, или, по крайней мере, не с вызовом, говорила в пользу Лилии сильнее всех планов, которые до этой поры Кросби составлял в своем уме, чтобы покинуть ее. Он не боялся личного оскорбления. Он бы не обиделся, если бы его отколотили, Он только не смел встретиться с гневом рассерженного человека. На твоем месте, сказал Прат, я бы не пошел к этому джентльмену. Что же стану я делать? Бежать из клуба. Только если ты это сделаешь, то тебе придется быть в бегах на всю жизнь. Прат! Надо тебе сказать, что я ожидал от тебя более чем дружбы. Что же я могу сделать для тебя? Человек бывает иногда поставлен в такое положение, что посторонняя помощь ни к чему не поведет. Скажу тебе откровенно, что ты поступил весьма скверно. Я решительно не вижу, чем могу помочь тебе. Не повидаешься ли ты с ним? Конечно, нет, если я не должен принимать на себя твоей роли. Прими, какую хочешь роль». Только скажи ему истину. В чем же заключается эта истина? Что я был прежде помолвлен за другую девушку. И потом, когда я размыслил об этом, то убедился, что я ни под каким видом не могу жениться на мисс Дель. Я знаю, что поступил низко, но, брат, разве тысячи людей не делали прежде подобных поступков? Я могу сказать только одно что не считал бы себя несчастным, не имея кого-нибудь из этих тысяч в числе своих друзей. «Ты, кажется, хочешь сказать, что намерен отступиться от меня?» Сказал Кросби. «Ничего подобного я не говорил. Но, само собой, разумеется, я ничего не приму на себя в твою защиту, потому что поведение твое не заслуживает никакой защиты». «Если ты желаешь, то я оповидаюсь с этим джентльменом и передам ему все, что ты хочешь». В эту минуту воротился лакей с запиской к мистеру Кросби. Мистер Дель потребовал бумаги и конверт и отправил к Кросби следующее послание. «Намерены ли вы спуститься ко мне? Я знаю, что вы в здешнем доме». «Ради Бога, сходи к нему». — сказал Кросби. — Он знает очень хорошо, что я обманул его племянницу, что я рассчитывал получить от него какое-нибудь приданное. Он знает это все, как знает и то, что когда он объявил мне, что она ничего не имеет. — Клянусь честью, Кросби, я бы желал, чтобы ты нашел другого парламентера. а, -а, -а, -а, -а ты меня не понимаешь, — сказал Кросби в агонии. «Ты полагаешь, что, говоря о преданном, я придумываю только повод к отказу?» «Нет, не думай этого. Он поймет, в чем дело. Мы объясняли с ним об этом, и он знает, как страшно обманулся я в своих ожиданиях. Подождать ли тебя здесь? Или ты приедешь ко мне на квартиру? Или я поеду в Боффорд и там подожду тебя?» Наконец решено было, что Кросби... «Должен уйти из этого клуба и дожидаться в другом клубе результатов свидания Прата». «Так ты спустишься первым?» спросил Кросби. «Да». «Лучше я спущусь», сказал Прат. «А то, пожалуй, еще он увидит тебя, и тогда может выйти скандал». При этих словах на лице Прата показалась саркастическая улыбка, которая взбесила Кросби и сильно побуждала его сказать своему другу, чтобы он не беспокоился принимать этого поручения, что Кросби сам устроит свои дела. Но он был обессилен и морально уничтожен сознанием своей низости. Он потерял всякую способность располагать собою, а тем более показывать свое влияние. Он начал сознавать факт, что за его поступок его следовало наказать, наказать морально, если не физически, и что без стыда ему не представлялось никакой возможности держать свою голову прямо. Прат взял записку, спустился в приемную, и там нашел Сквайра, который стоял так, что через открытую дверь мог видеть нижнюю часть лестницы, по которой Кросби должен был выйти из клуба. В виде меры первой предосторожности парламентер затворил дверь, Потом поклонился мистеру Делю и предложил ему стул. «Я хотел видеть мистера Кросби», — сказал Сквайр. «У меня в руках ваша записка к этому джентльмену», — отвечал Прат, «Он нашел за лучшее, чтобы я переговорил с вами. И действительно, при его обстоятельствах это будет лучше». «Неужели он такой трус, что побоялся меня видеть?» «Бывают поступки, мистер Дель, после которых всякий человек становится трусом. Мой друг Кросби, я знаю, довольно храбр в обыкновенном светском смысле, но он оскорбил вас». «Так значит, это правда?» «Да, мистер Дель, к сожалению, правда». «И вы этого человека называете своим другом, мистер Я не знаю вашего имени. Прат. Фаулер Прат. Я знаю Кросби 14 лет. Знаю с тех пор, как он был еще мальчиком. Не в моем характере, мистер Дель, бросить старого друга при каких бы то ни было обстоятельствах, даже если бы он совершил убийство. О, нет. Да он и не совершил убийство. Если слышанное мною правда, то этот человек хуже убийцы. «Не знаю, мистер Дель, что вы слышали?» «Конечно, мистер Кросби весьма дурно поступил с вашей племянницей мисс Дэль. Я слышал, что он хотел жениться на ней и даже сделал предложение». «Предложение? Ха -ха -ха. Помилуйте, сэр!» «Это дело решенное. Весь округ знает об этом?» «Это так положительно, что тут не было никакой тайны. Клянусь честью, мистер Пратт». Я не могу понять этого. Если я не ошибаюсь, то всего две недели, как он оставил мой дом в Оллингтоне? Да, не больше двух недель. Эта бедная девушка провожала его, как нареченная невеста. Никак не больше двух недель. Я получил письмо от старого друга нашего семейства, который пишет, что Кросби намерен жениться на одной из дочерей лорда де Курси. Я тотчас же отправился в замок Курси, и узнаю, что он уехал в Лондон, я за ним сюда, и вы говорите, что это правда. К сожалению, мистер Дель, сущая правда. Не понимаю. Решительно не понимаю. Я не в состоянии подумать, чтобы человек, который еще недавно сидел за моим столом, мог быть таким величайшим под лицом. Сознавался ли он в этом самому себе, когда находился в Олингтоне? Нет. «Конечно, нет. Леди Александрина была, мне кажется, старинным его другом. С ней, вероятно, он поссорился, а по приезде в замок Курси помирился. Результат вам известен». «И вы думаете, что этого достаточно для моей бедной Лили?» «Надеюсь, сэр. Вы поймете, что я не защищаю мистера Кросби. Все это весьма грустно». Да, весьма грустно. Я могу только сказать в его оправдании, что он не первый поступил так низко. И в этом заключается все его оправдание? И это все, что я должен сказать моей племяннице? Я должен сказать ей, что она обманута бездельником? Что же потом? Что ты не первая и не последняя? Мистер Пратт. Даю вам слово, джентльмена, что я ничего не понимаю. Я пожил уже на свете, и поэтому меня изумляет подобный поступок более, чем бы следовало. Мистер Дель, я вполне вам сочувствую. Вы мне сочувствуете? Но что станется с моей племянницей? «Неужели вы думаете, что я позволю состояться этой свадьбе, что я не расскажу всему докурси и всему свету вообще, какой этот человек, что я оставлю его без наказания? Неужели он думает, что этим дело и кончится?» «Не знаю, что он думает. Я только прошу вас не вмешивать меня в это дело, не считать меня за его соучастника». Не можете ли вы передать ему, что я хочу видеть его самого? Не думаю, чтобы это повело к чему-нибудь хорошему. Ничего. Вы явились сюда по его желанию? Будьте же так добры, исполните и мою просьбу. Вы хотите его видеть сегодня? Теперь? Да, сегодня. Теперь. С ее минуту! К сожалению, это невозможно. Он ушел уже из клуба. Теперь его здесь нет. Он ушел, когда я явился к вам. Значит, он и трус, и подлец. В ответ на это мистер Фаулер Прат только пожал плечами. Он трус и подлец. Не угодно ли вам передать вашему другу, что он трус и подлец, и вдобавок лжец? Если это так, то мисс Дель будет довольна, что брак ее с таким человеком не состоится. В этих словах заключается ваше утешение? Да, в настоящее время. Быть может, оно и хорошо. Но когда я был молодым человеком, я бы скорее отжег себе язык, чем позволить бы себе говорить в этом роде о подобном предмете. Непременно бы отжег. Доброй ночи, мистер Прат! Пожалуйста, скажите вашему другу, что он еще увидится с Делем, по крайней мере, как вы намекаете. Дамы этой фамилии убедятся, что такой человек их общества. Сквайер взял шляпу и вышел из клуба. Я бы не поступил таким образом, сказал Прат про себя не поступил бы ни за какую красоту, ни за какие богатства и почести, которыми бы обладала женщина».